Глава 11. Скакать рысью Алекс еще не пробовал. Но выбора не было. Рыцари стальной колонны ломанулись под гору, гремя сверкающими шпорами и наспех закрепленными доспехами. Отставать от них было не солидно. Хорошо, что не в вголоп. Дорога неровная, с кочками, да и не выдохнутся, пока до деревни добросят такую груду железа. Сначала получалось криво, но Алекс не сдавался. Бил коня пятками. Мышонок наконец понял, чего от него хотят, вскинул голову и, извиня уздечкой, понесся резвой рысью. «Ты сможешь», — гладил Алекс коня по гриве. «Ты быстрый, как ветер. Ты ураган». Ободренный мышонок дал такого бешеного газу, что чуть не обогнал рыцарей в тяжелых латах. Это не входило в план Алекса, он бездоспешный. А вдруг в лоб прилетит стрела или шип какой? Срочно притормозил коня, чуть отстал, пока не поравнялся со сквайром. «Гимбан, скажи, у вас есть техники, повелевающие монстрами?» Тот удивленно вскинул брови, но было не до уточнений, зачем иностранцу приспичили такие знания. И именно сейчас. Ветер бил в лицо, сплетал взмокшие волосы, закрывая глаза. А навстречу неслись деревья, того и гляди, один из низких суков хлопнет по макушке, будут звезды из глаз, только успевай пригнуться. Вообще бы послать Алекса, сказать, мол, потом пообщаемся. Но со славными рыцарями так не положено, тем более этот вообще северянин. Еще осерчает, голову срубит, или гардый в фарш забьет как ту лесу. От последней мысли Гимбан поежился. В свете милорда нет таких магов. А в королевстве? «Мало», – обрывочно ответил Сквайр и, подумав, кивнул. «Говорят, полно среди восточных сиров. Спасибо». Алекс успокоился. «Мало, значит, не ноль. Теперь он мог не бояться призывать своих фамильяров». Раньше бы такие расспросы могли бы вызвать подозрения, но сейчас риск был оправдан. Репутация рыцаря уже заслужена, да и бой вот-вот развернется. На адреналине Сквайр забудет о мимолетном разговоре. Лес ушел в сторону, дорога резко оборвалась у края широкой ямы. Рыцари едва успели остановиться. Кони, хрипя, переступили копытами у самого обрыва, сдерживая разгоряченный норов. За спиной Алекса зашумела листва. Это подтягивались войны. Алекс взглянул вниз. Словно рухнул фундамент самой земли, и поверхность провалилась на целый этаж. Горы, конечно, рядом, но это не могло быть землетрясением. Слишком точечный удар, будто тысячи шахтеров устроила подкоп. На месте ямы совсем недавно стояла деревня. Здания сложились, как карточные домики. Раздавались приглушенные завалами стоны и крики. Среди обломков копошились сотни красунов, у некоторых пасти уже запачкались в крови. Резким движением Родрик вскинул забрало. Алекс увидел, как исказилось от гнева его лицо. Конь под ним громко заржал. Мгновенно в руках лорда вспыхнул лук, а момент выстрела Алекс и вовсе не заметил. Просто резко воздух разрезала красная черта, и в ту же секунду одна из крыс высокой ступени с салой броней вспыхнула визжащим костром. «Убейте всех монстров!» – рявкнул Родрик и со стуком падающих ворот опустил забрало. Верхом сигать в яму, только коней ломать. Рыцари быстро спешились и понеслись вниз, резво, без заминки переставляя ноги. Тяжесть брони нисколько не отягощала. Один сир в массивной броне, похожей на черепаху, бежал чуть ли не в припрыжку, но медленно, очень медленно. «В силу влил все очки», – понял Алекс. Оставив мышонка щипать травку, Алекс тоже спустился к развалинам. Но прежде чем нырнуть в лабиринт обломков, подошел к убитой Родриком крысе. «Так, где там окошко с фамильярами?» Алекс нажал на затемненную вторую строчку. «Желаете воскресить вашего фамильяра?» «Да, нет». Над разбитым крыльцом выросла двухметровая башня. Блеснул шпиль в свете заходящего солнца. Дымящийся крысун обратился в световую сферу, И втянулся варочное окно. Алекс был готов, что другие увидят это светопредставление. Но никто не обратил внимания. Даже сквайр, который совсем рядом проскакал, ничего не заметил: Значит, башне видна только хозяину техники. Отлично, Зефирка снова с нами. Теперь быстрая прокачка. У Алекса как раз хватило эссенции, чтобы поднять ее родословную обратно до крысиного короля. Двадцать тусклых белых ушло, эх! «Эволюция вида, изменение родословной, переход на первую ступень, переход на вторую ступень, эволюция окончена». Ну а теперь призыв. Материализовавшись, зефирка тут же завиляла розовым хвостиком и потерлась мордочкой о колено Алекса. Он же оглянулся на Родрика на обрыве. Лорд, конечно, заметил появление нового красуна, но виду не подал, будто так и надо. Знай себе, отстреливал огненными стрелами монстров на дальней стороне деревни. «Ладно, пойдем, моя хорошая, пора тебе вернуть банду». На высокой груди деревянных обломков рычали крысуны, рыцари во главе с Енессером окружали гору хлама, зазвучали сухие щелчки тетив, металлически стучали арбалеты в руках сквайров. Десяток монстров сразило болтами и стрелами, но еще десяток оказался поумнее, тут же нырнули за поваленные стены, спрятались под обломками. Забирайте себе эти, скомандовал начальник гарнизона, делая шаг вперед, чтобы освободить место для замаха своего полуторного меча. Подождите, сказал Алекс, спеша к рыцарям. Зефирка семенила сбоку. Зачем же бить моих солдат, сиры? Рыцари оглянулись. Что это за крыса? стальным колоколом звенел голос Енессона. Вы еще и заклинатель монстров? Верный, Сир, благодушно кивнул Алекс. Зефирка обогнала его, шустро забралась на освалку бревен. Повела мордочкой, и тут же из всех нор вылезли крысы. Перед Альбиноской выстроился строй крысунов. «Нам их теперь убивать?» – спросил один из рыцарей. «Этих нет», – сказал Алекс и крикнул Зефирке. «Натрави их на других монстров!» Альбиноска кивнула, в ту же секунду крысы разбежались по углам. Буквально через мгновение до слуха донеслись звуки крысиной грызни. Писк и виск сопровождали драку монстров. Некоторые свары люди видели, некоторые гремели из-под завалов. Словно выступал громовой кошачий концерт. Агнер подошел и от души хлопнул мясистой пятерней Алекса по спине. Тот едва не упал. Кажется, внутри что-то хрустнуло, хоть бы не позвоночник. «Молодчина, сир Алекс!» – проревел разведчик. «Она может подчинить только десятерых!» – прохрипел Алекс, приходя в себя. «И только ниже второй ступени!» «Когда они умрут, взамену пойдут следующие. Сиры, вам лучше заняться высокоуровневыми монстрами». «Дело говоришь, Сир Алекс», — кивнул Агнер. «Спасибо, красавица, что займешься всей мелкотней», — улыбнулся он Зефирке, и, кажется, крыска польщенно сверкнула глазками. енессон командуй, что ли». Начальник гарнизона поднял забрало, блеснули холодные и надменные глаза. «Рубите, твари, выше второй ступени!» – бросил он спешившийся кавалерии с воинами. Голос рыцаря почему-то до сих пор звучал как металлический, будто кто-то бил его ножом по стальному нагруднику. Зачистка пошла быстрее. Высокоуровневые сами бросались на людей лорда. Видимо, эволюция напрочь отбила у них страх. Прятались под завалы в основном только крысуны обыкновенные, но зефирка либо их приручала, либо натравливала на них других крыс. Рубилова вышла мощная. Из-под одного завала даже вылез двухметровый крысун, мускулистый, увитый жилами, весь в костяных пластинах. Алекс не знал, какая у него ступень, но двух рыцарей он раскидал одним ударом хвоста. Правда, тут же полыхнул огненным столбом. Лорд бдел и чуть что пускал горящие стрелы, а дело закончил Агнер. Легким касанием вибрирующего клинка снес полыхающему гиганту голову. Между тем Зефирка справлялась на ура. Ее постоянно пополняющаяся банда зачистила 55 крысунов. Алекс знал точную цифру благодаря пребывающим эссенциям. Когда монстров более-менее зачистили, начались спасательные работы. Здесь крысы Алекса пригодились еще больше. Людей вытаскивали из-под завалов. Лекари лечили раненых, поили восстанавливающими микстурами. В какой-то момент Юнессон встал рядом с Алексом. «Гора, сверкающего, словно лед металла. Меч рыцаря был весь в крови. Глаза брезгливо смотрели на шныряющих по завалам красунов. Шестерки-зефирки как раз вытаскивали из-под обломков худого старика. Туда уже спешили люди лорда. Крысы!» Аристократические губы на презрительно скривились. «Странный выбор для рыцаря. Зато весьма удачный, — равнодушно ответил Алекс. Или вы так не считаете?» Йенессон повернулся, сказал высокомерным тоном, потрясая кровавым мечом. «Я считаю, что доблесть важнее жизни, сир Алекс. А крысы – это совсем не доблестно». Алекс удивился. Он почему-то считал, что рыцарь – это не просто богатый бездельник, что скачет по лесам и полям в погоне за несчастным оленем, но и человек, который защищает нуждающихся. А чем защищает – мечом или призванными крысами – это уже дело десятое. «Далекий тонкий крик достиг ушей Алекса», — кричал ребенок, но воины кругом заняты, а людей в той стороне деревни совсем немного, поэтому он повернулся и поспешил туда. «Уходите», — фыркнул ему вслед Енессен. «Да, там ребенка завалило», — бросил уже на бегу Алекс, за ним дернулась и зефирка. «Простите, но сейчас не до доблестных разговоров ни о чем». Глаза рыцаря возмущенно округлились. Вдвоем с зефиркой Алекс вытащил из-под завала маленькую девочку. Ее накрыло потолочной балкой, но, к счастью, ничего ей не сломало. Лишь на гладкой ножке краснела небольшая ссадина. Алекс с треском порвал свой рукав и плотно обмотал рану. Девочка напоминала ему сестренку, тоже голубоглазая и круглолицая, с такой же родинкой на уголке левого глаза и ямочкой на подбородке. Даже волосы того же темно-русого цвета. «Спасибо, дядечка. Ой, дядечка, там где-то еще тетенька стонала», сказала девочка, вытирая ладошкой опилки с лица и указывая второй ручкой на соседнее здание. А потом затихла. Она испуганно замолчала. Алекс направился к груди обломков. Раньше это был то ли сарай, то ли еще какое-то хозяйственное строение. Зефирка принюхалась к торчащим перекрытиям и помахала хвостиком. «Значит, здесь». Алекс схватил большой обломок стены, напрягся и оттащил в сторону. Показалась тонкая рука. Остальные обломки оказались полегче. Алекс разгреб их и обнаружил русоволосую девушку в льняном платье. Она лежала без сознания. Алекс задумался. Он еще никогда не делал искусственное дыхание. В университете, конечно, давали уроки первой помощи, но возможности испытать их на практике еще не выдавалось. «Ладно, может, обойдется и без чрезвычайных мер». Алекс осторожно перевернул девушку на бок, чуть ослабил ворот платья, проверил пульс. Сердце билось, она дышала. Значит, можно без вдохов рот в рот. Дальше требовалось потереть лицо прохладной водой. Но где ее взять? Алекс огляделся и наткнулся взглядом на преданные глазки Зефирки. «Полежи ее, сладкая». Крыска старательно провела языком по лицу девушки. Та сразу закашлялась, открыла глаза и увидела зефирку. С криком девушка испуганно отшатнулась и вжалась худенькой фигуркой в Алекса. «Тише, тише, это мой фамильяр», успокоил ее Алекс. «На вашу деревню напали монстры, но лорд Родрик пришел на выручку». «Спасибо вам», засмущалась девушка, отпустив Алекса. «Как вас зовут?» «Алекс, Сир Алекс», вспомнил он об имидже. «Благодарю вас, Сир», поклонилась девушка. «Меня зовут Клен». Алекс заметил на ее руке рваное рассечение. «Пойдемте, я провожу вас к лекарям». Девушка слабо улыбнулась. Она потеряла много крови, а значит и силы. Алекс помог ей подняться и, одной рукой обняв за плечи, повел в центр деревни. За ними засеменила и девочка. На центральной площади лекаря разместили полевой шатер. На всех раненых не хватило носилок. Кого-то положили на широкие и плоские обломки стен, а кого-то и вообще на голую землю. С первого взгляда понятно, что лекарей не хватает. Передав девушку с девочкой дежурному палаты сквайрам, Алекс первым делом нашел Родрика. Лорд тоже был неподалеку. Снятый шлем болтался на жерди чудом устоявшего забора, плащ висел там же. Сам же Родрик хмуро косился на разрушенную деревню. Алексу стало жаль благородного воина, терпящего бедствие за бедствием. Сначала болезнь неведомой леди, Теперь гибель целой деревни в пределах его владений. Сир Алекс, спасибо вам. Лорд нашел в себе силы растянуть губы в улыбке перед важным гостем. Ваш доблестный питомец великолепно проявил себя. Сир Йенессен только что уверял меня, что крысы недоблестны, заметил Алекс. Лорд лишь отмахнулся. Сиру Йенессену, видимо, припекло голову. Без вашей белой крыски мы бы еще до вечера ловили монстров в завалах. «Я заметил, у вас не хватает лекарей», – осторожно заметил Алекс. «Верно, тяжкий вздох. Я послал в Золотой Холм за срочным подкреплением, но это нам мало чем поможет. Дадут боги, встретимся на середине пути. У меня есть исцеляющий фамильяр», – начал Алекс. «Точнее, я могу эволюционировать его в лекаря, но для этого мне требуется много эссенций». «Сколько?» – сразу насторожился Родрик. Алекс быстро перепроверил в уме. Сто на откат булька до нулевой ступени родословной, и еще двадцать, чтобы поднять до исцеляющего слизни плевуна. 120. Белые и яркие?» – сощурил взгляд Родрик. «Нет, тусклые». «А, фух, не так уж и много», – приободрился лорд и крикнул своему личному Сквайру. «Джереми, сбегай к сержанту Геннону, пускай выделит 120 тусклых эссенций». Вскоре Сквайр принес два больших кристалла и один маленький, Наполненные белым светом Алекс всмотрелся в один Система послушно выдала сообщение Накопитель эссенций 50. белая, тусклая Поглотить? Да, нет Чудно-то как Да, сказал Алекс Весь свет кристалла тут же втянулся ему в грудь Прозрачный камень потух Алекс сделал то же самое с двумя другими кристаллами Поглотилось всего 120 белых тусклых Они целиком ушли на двухэтапное обращение Булька в исцеляющего слизня плевуна. Затем Алекс вызвал фамильяра. Гульк поприветствовал хозяина кусок зеленого желе. Зефирка понюхала и лизнула его, признав за своего. Банда снова в сборе. Алексу почему-то стало тепло на душе. «Ну, гоу работать!» До самой темноты люди лорда трудились. Лекари с Бульком лечили раненых, воины выкапывали деревенских, Их словно собаки вынюхивали крысы-зефирки. Пришлось встать лагерем на ночь здесь же, в уничтоженной деревне, причем прямо на центральной площади. Как выразился Янессен, место достойное, ибо отлично подходит для обороны. Крутые склоны, ямы и горы обломков создают препятствия для наступления. Сираликс. так вы заклинатель монстров? Обратился к Алексу Родрик, когда раздал все нужные указания своим вассалам, «Верный, милорд», — осторожно ответил Алекс. «Поздно отнекиваться, ведь он уже сходил в банк «Местность здесь стала опасной. Этой ночью я ожидаю нападения». А Родрик поднял взгляд вверх, будто именно по звездному небу нагадал ночных гостей, как астролог из ящика. «Помощь десятка красунов не помешала бы нам в обороне». «А может быть, не только кросунов, сказал лорд с тонким, как бедро бройлерного цыпленка, намеком. «Пока я могу задействовать только красунов», — отнекался Алекс. Стуже он не доверял и не горел желанием подставлять этой коварной монстряшке спину. «Что ж, любая помощь будет полезна», — согласился Родрик. «Монстры тратят выносливость, милорд. Теперь очередь Алекса намекать с филигранностью художника эпохи Палеолита. Ее у меня может не хватить». «Конечно, сир Алекс». «Можете обратиться к сержанту Геннону за необходимым количеством сердец магических крыс. А за вашу порядочность и помощь позвольте поблагодарить вас еще эссенциями», добавил Родрик. Вдруг со стороны дальней рощи раздался протяжный вой. К нему добавился еще один со стороны уже далекого подземелья, затем еще один и еще один. Вскоре жуткий звериный концерт наполнил окружающие леса. У Алекса душа ушла в пятки на лице же родрика не проявилось ни одной эмоции лучше вам поторопиться к сержанту сир алекс спокойным голосом произнес он алекс поспешил внять совету лорда